У нас дагестанцы в совхозе взяли в аренду оттару но в один день вроде бы отара у них ушла во время непогоды ну те вроде кинулись по ветру отара пришла за три километра к отделению стала вокруг него бродить но вообще-то все говорят что дагестанцы нарочно отау отогнали чтобы ее разворовали потому что уже сами крепко хапнули и хотели всего на кого-нибудь списать Я совершенно живо в лицах представил себе всю картину и проверил мотивировки. Все довольно точно. Ну и стали наши совхозники из Атары выхватывать по одной овечке темными ночками. И самое интересное, и дагестанцев никто сначала не знал, что они овец потеряли. И нет их, и совхоз не интересуется, и Атару эту никто не ищет. Тогда я взял подогнал трактор с тележкой, покидал в кузов полсотни баранов, увёз за 40 километров и продал армянам. Те их в одну ночь перегнали на кразе куда-то то ли в Армении, то ли на рынок в Россию, а я через неделю от греха подался на экскурсию в Москву. — И до этого никто тебя не подозревал, не искал? — не искал. — Искать не будет. А тем временем наш автобус уже прорезал Иерусалим. Город, расположенный, как и все столицы мира, на холмах, и сейчас поражает своей законченностью, скорее, единством тона. Так картины старых мастеров удивляют не только продуманностью композиции, но и некоторой общностью цвета и освещения. Город как город – чистой и светлого камня архитектурой. С вершин холмов, по которым идет дорога, видны ущелья и распадки. И все довольно обычно, пока не звучат знаменитые названия. Это Масличная гора. Это Кедронский источник. Ну, не гора, по нашим русским масштабам горушка. Не поток, а так скромный ручеек. Но какой объем истории, которая творилась на такой небольшой площадке, на такой выжженной тысячелетним солнцем щебенке? Но обо всем этом можно рассуждать бесконечно. И досужая, боящаяся живого человеческого образа эссеистика, и слово, и характер письма, все не русское. Так вот, Эссеистика наговорила обо всем этом тысячи страниц текста. А чего там текст, когда и в жизни, и в литературе нужны чувства? Только они ценятся, и только они западают в душу. Аной Иерусалим пролетел через стекла автобуса за какие-то 10-15 минут. Самоуверенная Гедеса Тамара только успела прокричать — Посмотрите налево, Министерство финансов. Посмотрите направо, Парламент, Кнессет. И мы уже на другом холме, в Вифлееме. Каждый раз я не перестаю удивляться поразительному смыслу и звучанию слов. Как солнце, газовое ядро, а лучи распространяются на весь мир, освещая любой закоулок. Подумать страшно. Из автобуса, с его подножки, спуститься сразу на землю Вифлеема. Не обожжет ли мистический жар? Огонь, таящийся в этих землях, подошвы ног. Еще на подъезде, через полированное окно, я искал знакомые очертания скромного храма. Античные колонны, глухой портал по суровой моде. и жгучей необходимости тех времен, когда здесь все начинало обстраиваться. Но, к моему удивлению, сойдя на Вифлеемскую землю, это уже арабская часть Иерусалима, ничего не нашел. Оказывается, мы остановились возле нового культурного центра современной жизни, возле фирменного и богатого магазина сувениров. Торговля – вот новая, покоряющая все сердца религия.